«В гостях у Элнер», 12 часов 48 минут. Миссис Мак-Уильямс, мать Лошонды, несколько месяцев переписывалась с Элнер, и однажды Лошонда привезла её в гости в Элмвуд Спрингс. Когда они подъехали к дому Элнер, та поджидала их на крыльце. «С приездом, миссис Мак-Уильямс!» сказала Элнер маленькой чернокожей старушке, что спешила к ней по тротуару. На лице белозубая улыбка, в руках карамельный пирог в большой черно-белой шляпной коробке. «Выбралась, наконец-то, к вам!» — отозвалась гостья. «Еще и пирог испекла!» Элнер и гости славно посидели и втроем уплели весь пирог, почти такой же вкусный, как у Дороти. Позже, устроившись с Элнер и дочерью на крыльце, миссис МакУильямс сказала, «Как я рада с вами встретиться!» Завтра уезжаю домой, в Арканзас. Но перед отъездом хотелось повидаться с таким чудесным кулинаром. «Я тоже рада, что вы приехали. Нам, деревенским, нужно держаться друг друга. Нынешняя молодёжь-то разве знает, что значит вставать с птицами, верно?» «Что правда, то правда. Им лишь бы слушать хип-хоп, догонять на машинах с ночи до зари». Миссис МакВильямс глянула на дочь. «Буду скучать по моей девочке». Но всё равно очень хочется домой. Лошонда пообещала. «Я буду к тебе приезжать, мамуля». «Вот и хорошо». Миссис МакВиллимс оглядела двор. «Чудное у вас фиговое дерево, миссис Шимфизл». Элнер улыбнулась. «Загляденье, правда?» На прощание миссис МакВиллимс сказала. «Хорошо бы ещё с вами свидиться «Свидимся непременно», — пообещала. Elnir